Слышь, кто забрал? Ну, твой папа. Он оказался здесь, с отрядом добровольцев, которые вырвались из Новозаторской тюрьмы. Они ее разгромили. И они тоже стали отбивать заложников у волосатых. И отбили. И стали разбираться, какие ребята откуда, и твой папа узнал. У меня свистело в ушах, как на сильном ветру. Этого не может быть. Но ведь это было. Значит, Михаил Гаврилович ошибся. Его обманули? Мой папа живой? — Лыш, он где? — Сейчас на работе, наверное, в почтовой ромашке. Меня рвануло с места, но рвануло внутри. А на самом деле я, ослабевший, остался на колоде рядом с Лышем, только закрыл глаза ладонями. — Грин, ты не плачь, — сказал Лыш, как тогда, когда проснулся информаторий. Я не плакал. Я молился. «Лишь бы это был не сон! Лишь бы не сон!» Я лихорадочно сунул руку в карман, нащупал янтарный шарик. «Лишь бы не сон!» Летающий стул, укладывая шнур спиралью, приземлился недалеко от нас. Мы посмотрели на него, и я неуверенно сказал. «Луиш, я пойду в ромашку». «Конечно! Хочешь, я тебя провожу?» «Хочу. Или давай дождемся Вовчика и Егорку, они вот-вот прибегут, и пойдем вместе?» «Конечно, давай. А ведь я даже не знал их настоящих имен». «Они знаешь, как работали?» — уважительно сказал лыж. «Лучше всех в отряде, когда началась шаровая атака». «Какая атака?» «Ну, так и называлась операция, когда заряжали шарами темпоральные стабилизаторы». Это спасатели из крепости сказали, что нужен заряд как можно крепче, чтобы дорога пустила на себя поисковые группы. Но когда начали искать... Я почувствовал себя отчаянно виноватым. «Плышь, а что за стабилизаторы?» «Ну, Гретхен разве не говорила? Среди пустошей далеко, есть такие конусы, вроде термитников. Надо в них опускать шары. Чем больше, тем лучше. Тогда улучшается всякая обстановка, энергетическая». «Да, она говорила. И теперь это было ради меня?» «Ну да. Рассчитали, что надо не меньше сорока шаров. Все их искали, искали. А когда не хватило одного, Май опустил в конус свой шар. Тот, хрустальный». «Жалко», — шепотом сказал я. «Было и правда жаль. Почти до слез. Я же помнил, чем был для Майя этот шар». — Да ничуть не жалко! — скинулся лыж. — Потому что шар вернулся. Мы пришли, а он снова на подсвечнике, как ни в чем не бывало. — Чудеса! — чуть не сказал я. — Ну, не сказал. Потому что это были не чудеса, а неведомый, но добрый закон дороги. — Стой! — вдруг отчаянно закричал лыж. — Стой, паразит! Ну, кому говорят? Усыпивший наше внимание стул, оказывается, тихонько поднялся в воздух и теперь уже на высоте рейл в сторону забора. Лыш помчался следом, стараясь ухватить веревку. Она взмыла над травой, и он не допрыгнул. «Дезертир чертов!» — сказал след беглецу лыж И пришел назад, сел на колоду. «Он вернется», — утешил я его. «Ага, жди, ни один еще не вернулся. Они где-то сбиваются в стаю». И потом прилетят все разом. Лыш глянул с недоверием и надеждой. «Правда? Я хочу приручить еще такого, как Росик, потому что нам с Гретхен мало одного». «Вернуться», — повторил я, — «потому что все возвращаются. И все возвращается. Даже Шарк Майя вернулся». Лыш сидел с опущенной головой, теребил ремешок сандалий, глянул на меня сбоку и сказал тихонько. Да, но Валерий-то не вернется. Вот так. Не бывает на свете полной радости. Не бывает войны без чьей-то гибели. Не бывает счастья без слез. Когда волосатые отступали через железнодорожные пути, студенческая группа во главе с Валерием пошла на перерез. Нельзя было оставлять на свободе гадов, которые способны на что угодно. И один из этих гадов ударил из гранатомета по цистерне. Теперь никто не знает, что в ней было. Но рванула она, говорят, как бомбовый склад. Несколько студентов обожгло и сильно поранило. А Валерия просто не нашли. Он был к цистерне ближе всех. Это и рассказал мне Лыж, отворачиваясь и вытирая мокрые ресницы. Нельзя сказать, что я испытал такое уж большое горе, ощущение небывалой потери. Валерия я знал не очень хорошо, виделись всего несколько раз. Но он был друг Лыша, а лыж был мой брат. Я притянул его поближе, обнял за плечо. Чем я мог утешить брата? Только сидеть вот так рядом и молчать.